Вдруг я посмотрел на часы в гардеробной и увидел, что уже без 25 час. Я перепугался. Вдруг старушка из канцелярии велела той другой женщине не передавать Фибе записку. Я испугался, а вдруг она велела сжечь мою записку или выкинуть. Здорово перепугался. Мне очень хотелось повидать сестренку. Перед тем, как уехать бог знает куда, а тут еще у меня были ее деньги. И вдруг я ее увидел увидел через стеклянную дверь, а заметил ее, потому что на ней была моя дикая охотничья шапка. Ее за десять миль видно, эту шапку. Я вышел на улицу и стал спускаться по каменной лестнице навстречу Фибе. Одного я не понимал, зачем она тащит огромный чемодан. Она как раз переходила пятую авеню и тащила за собой громадный нелепый чемодан. Еле-еле тащила. Когда я подошел ближе, я понял, что это мой старый чемодан, он у меня был еще в хутонской школе. Я никак не мог понять, на кой черт он ей понадобился. — Ау, — сказала она, подойдя поближе. Она совсем запыхалась от этого дурацкого чемодана. — Я думал, ты уже не придешь, — говорю. — А на кой черт ты притащила чемодан? Мне ничего не надо, я еду налегке, даже с хранения чемодана не возьму. Чего ты туда напихала? Она поставила чемодан. Мои вещи, говорит. Я еду с тобой, можно, да? Возьмешь меня. Что? Я чуть не упал, когда она это сказала. Честное слово, у меня голова пошла кругом. Вот-вот упаду в обморок. Я все стащила по черной лестнице, чтобы Черлина не увидела. Он не тяжелый, в нем только два платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи. Ты попробуй, подыми. Он совсем легкий, ну подыми. «Можно мне с тобой, Холден? Можно, да? Пожалуйста, можно мне с тобой?» «Нет, нельзя. Замолчи». Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не хотел кричать «Замолчи!», но мне казалось, что я сейчас потеряю сознание. «Почему нельзя? Пожалуйста, возьми меня с собой». «Ну, Холден, пожалуйста, я не буду мешать. Я только поеду с тобой, и все. Если хочешь, я и платьев не возьму, только захвачу». «Ничего ты не захватишь и не поедешь. Я еду один. Замолчи!» «Ну, Холден, пожалуйста, я буду очень, очень, очень... Ты даже не заметишь...» «Никуда ты не поедешь. Замолчи, слышишь? Отдай чемодан!» Я взял у нее чемодан. Ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минута, и я бы ее шлепнул, серьезно говорю. Но тут она расплакалась. — А я-то думал, что ты собираешься играть в спектакле. Я думал, что ты собираешься играть Бенедикта Арнольда в этой пьесе, — говорю я. Голос у меня стал злой, противный. — Что же ты затеяла? а? Не хочешь играть в спектакле, что ли? Тут она еще сильнее заплакала. Я даже обрадовался. Вдруг мне захотелось, чтобы она все глаза себе выплакала. Я был ужасно зол на нее. По-моему, я был на нее так зол, за то, что она готова была отказаться от роли в спектакле и уехать со мной.